Послесловие от автора. Любая история, будь то роман или сюжет на картах Таро, путь героя, где каждое событие может стать как подарком, так и преградой. Если усвоить все жизненные уроки, в финале героя ожидает триумф, а иначе — полное поражение. Увы, именно эта участь постигла юную госпожу-провидицу. Восемнадцатое лето она встречает в роли шута, жаждущая приключений и открытая новому. Испытания начинаются, когда, подобно колесу фортуны, в ее жизнь врывается судьба. Ей, как верховной жрице, приподнимается мистическая завеса провидения. Но вместо созидания и помощи ближним Как следует поступать императрица, она выбирает путь праздности и интриг, ввязываясь тем в дьявольскую игру. Все испытания Хелена, по сути, проваливает, и с каждой совершенной ошибкой на страницах книги сгущается сумрак, а нежные цвета будто наливаются кровью. Теперь, после полного краха, ей остается только надеяться, как на аркане звезда что колесо однажды сделает еще поворот, и ее путь героя начнется заново.